Глава 25. 19 февраля. Мир, Гонов и Лот. Грач. «Уходим отсюда быстрее!» — орал Грач. Сообщение Апреля слышали все в его отряде. Пацаны, конечно, охренели. Кто-то завернул пару крепких словечек. Но делать нечего. Нужно прорываться наверх. Пока тут все не рухнуло. По длинному и большому коридору их вел Полукет. Все, что есть силы, бежали за ним. А позади них все рушилось. Стены, пол проваливался... Потолок осыпался, казалось, что стоит остановиться и через секунду засыплет вообще все. Последний человек из этого небольшого отряда успел выбежать наружу в самый последний момент. Следом за последним в Атаре обрушился проход. Обрушился с такой силой, что камнями, вылетевшими оттуда, в Атаре сбило с ног. Его тут же подняли, и бойцы побежали вниз. На поверхность горы они забрались чуть левее и выше, чем в нее заходили. «Вон, Белас!» — радостно зарал Хас. «Бегом к нему!» — крикнул Грач. «Сейчас, походу, вся гора провалится внутрь!» Земля под ногами бегущих мужчин ходила ходуном. То и дело не видели, то тут, то там, как она проседает. В некоторых местах образовывались провалы, и туда сползали большие и маленькие камни. Белос уже стоял задницей горея горе, его починили. Выехали из этой ямы и развернули. На крыше и около одного из входов стояли их товарищи. «Вон они!» — громко закричал сверху Митяй. «Быстрее, пацаны!» «Где все остальные?» Первым делом спросил Туман, когда ребята добежали до машины. «Ушли в другой мир! Надо уходить! Тут сейчас все рухнет!» «Как в другой мир?» — обалдело переспросил Туман. Все потом! В машину! Все!» Тяжело дыша снова крикнул Грач. «Скажи рыжему, валим!» Сам он схватил под руку Туман и буквально силой затащил его внутрь Белаза через боковую дверь. Там уже на полу кто где валялись после бега ребята и пытались отдышаться. «Где остальные?» — спросил еще кто-то. Грач хотел ответить, но из его горла вырвался только свист. «Рыжий, в нас отсюда прокричал в рацию туман наконец то придя в себя едва бела стронулся. как раздался сильнейший грохот тяжелая машину тряхнула потом еще раз а потом все почувствовали как его зад куда то проваливается держитесь все заорал кто то затем все услышали как взревели и практически сразу заглохли двигатели как зад машины все больше и больше проваливается куда то вниз как машина потихоньку принимает почти вертикальное положение задирая морду Все внутри полетело, посыпалось, загремело. Затем удар. Грохот. Свет моргнул пару раз и погас полностью. Еще удар что-то гремит, все орут, затем Белас упал на передние колеса. Немного накренился и замер. С минуту внутри машины было тихо. Затем стали слышны охи и короткие маты. Что это было? охнув, спросил Хас. Рыжий скотин опять его с горки раскочегарил, услышали все на первом этаже недовольный голос тумана. Но «Ну, я ему сейчас устрою. Все хоть живо-то! «Да вроде живы, нормально», — послышалось в кромешной темноте. «Вытащите меня отсюда!» — заорал кто-то. «Ты где? Включите кто-нибудь фонарь, мать вашу!» — это грач. На первом этаже снова раздался грохот, маты, охи, проклятие в адрес Рыжего. Кто-то сказал, что он с ним сейчас сделает. Кто-то сказал, что он с ним сейчас сделает. Его поддержал еще несколько человек. Всем уж очень памятна была поездка, когда он раскочегарил с горки трактор я орал от удовольствия держась за руль. Про тех, кто в этот момент был в салоне, он забыл. И там пацаны крутились, словно в барабане. Тем, кого тогда в тракторе не было, рассказали, как Рыжий их прокатил. И пацаны клятвенно ему пообещали, что если он еще раз повторит такой фокус, то ему сломают все кости. Тогда после того, как трактор остановился в лесу, вернее, его остановили деревья, Рыжий первым делом свалил в лес. Ловили его около двух часов, он не выходил. Когда уже все более-менее очухались, Рыжий вышел. Сильно его не били, так дали пару пинков и за трещин. И вот снова, снова машина под управлением Рыжего переколбасила вместе с пассажирами. «Пацаны, вы как там?» По темному нутру машины зашарил луч мощного фонаря. Это был Рыжий. «Рыжий гад, иди сюда!» Наконец-то выбравшись из-под тюков и увидев луч фонаря, зло прошипел туман. «Это не я!» Тут же стал оправдываться Рыжий, не на шутку испугавшись. Больно много посыпалось мутюков его адрес. «Мы куда-то провалились», — добавил Рыжий. «Куда провалились?» — переспросил Туча, помогая выбраться из самого дальнего угла Беру. «Не знаю. Машина просто провалилась». «Мужики, тут вокруг снег лежит!» — раздался громкий крик Митяя со второго этажа. Вот тут-то все и прифигели. Ох, и кряхтя пацаны с трудом открыли дверь на первом этаже, в передней части машины. Боковые и так открыть и не смогли, что-то мешало. И вышли наружу. «Прохладненько!» Первым, выйдя на улицу, поежился Колючий. «Ох, ёпт!» — выругался он, провалившись в снег по колени. «Где это мы?» Один за другим, немного помятые, мужчины выходили наружу и тут же проваливались в снег. Кто-то по колено, кто-то чуть глубже. Ему помогали выбраться. Кто-то, не удержавшись от открывшейся картины, выдал пару ласковых, кто-то молчал и просто крутил головой по сторонам. Вокруг бела лежал снег. Много. С левой стороны метрах в ста виднелся вековой лес. Мощные деревья и ели. кроны которых покрывал снег. С правой стороны, где-то в километре отсюда, виднелись горы, также полностью покрытые снегом. Некоторые из ребят провалились в снег почти по пояс, обошли Белас и посмотрели, что сзади. Сзади тоже были горы, как и впереди. — Ты куда нас завез, Рыжий? — уже спокойно и без злости спросил Туман. Рыжий в этот момент стоял около левого переднего колеса и на него смотрел. — А... — Без понятия. Я же вам сказал, что как только я тронулся, машину начало трясти, задница стала куда-то проваливаться. Я на руле почти что висел. — Мы все висели, — буркнул Хас. — Давненько я в таком аттракционе не участвовал. — Ну вот, — закивал Рыжий. Тачка накренилась, потом удар, потом я увидел небо, и как мы падаем назад. Результат вот, — он показал рукой на колесо. — С той стороны то же самое. Я вам так, мужики, скажу. — Он, — Рыжий беззлобно пнул ногой огромное колесо. «Отсюда уже никуда не уедет. Никогда. Забудьте». Уже немного замерзшие мужчины подошли и столпились около Рыжего. «Крен его приложила», — выдал док. Оба передних колеса от сильнейшего удара просто сломались. Их как бы подмяло под кузов. Да и плюс левая сторона машины оказалась немного накренена. А уж про вмятина от молотков шахтеров вообще можно было ничего не говорить. Белас весь был помят, а в некоторых местах... железо или сварку которым крепились листы железа вообще порвало как бумагу хорошо что вообще на колеса упали поюжился док гера мы где спросил у него грач на геру тут же устремились взгляды я вам что яндекс картой неожиданно для всех взвился он или гугл скажи где я вы чем ли откуда я знаю я там с вами болтыхался он ткнул пальцем в белас вся аппаратура сгорела у меня не было времени ее починить меня только ленивый сейчас не спросил где мы есть «Повторяю вам всем!» Гера перешел почти на крик. «Хватит меня доставать этими вопросами! Починю, может быть, все. отвалите! Лучше думайте, как будем греться. На улице минус одиннадцать. И через час этот ваш непобедимый Белас!» Он показал на своих двух руках пальцами а кавычки. «Это здоровая консервная банка! Превратиться в холодильник! Мы там просто все померзнем. И сдается мне, что будет еще холоднее! Мы на каком-то севере, мать вашу!» С этими словами он резко развернулся и пошел назад к двери. ведущий внутрь машины. Около нее остановился, развернулся и уже более спокойным голосом сказал. «Электричество дайте! Генераторы, думают целые, хотя бы освещение, чтобы было! Отопителей тут нет, помёрзнем! Думайте насчёт костров, Вон лес он лес!» Он ткнул пальцем в виднеющиеся деревья. Закончив свой монолог, он развернулся и исчез внутри Белаза. «Чё это с ним?» — потихоньку спросил Немо. «Достали его!» — буркнул туман. Как ни странно, никто не начал орать на Геру в ответ. Все молча его выслушали. Когда он исчез внутри машины, все еще раз посмотрели сначала на колесо, которое наполовину было под машиной, затем на горы, затем на лес, потом на заднюю часть, которая была полностью завалена снегом. «Холодно, млять!» — Растирая себе плечи, — сказал Винт. «Гера прав, нужен костер, обогревателей в машине нет». «Движок совсем нельзя запустить?» — с надеждой спросил Туман. «У нас топливо, полные баки». «Пока ничего не могу сказать. В момент, когда мы падали и потом хлопнулись на колеса, Была перегрузка, вообще все сгорело. Я, конечно, посмотрю, но это время. И из наших аккумуляторов высосало все электричество. Из всех. Из кубов тоже. Они разряжены в ноль. Мужчины разом вздохнули. «Вот же, блядь! Сплюнул на девственно чистый снег грач. Кто за дровишками пойдет? У нас же баги и плоты есть, напомнил Адуван. Рыжий вздохнул и добавил. Объясняю для всех сразу. Задняя парель, как и все остальное, питается от электричества. «У нас есть парочка генераторов, но они обычные трехкиловатники, и их мощности не хватит, чтобы ее открыть и выгнуть машину или метлу, да и завалил ее всю!» — он кивнул назад. «Там снега тонны, откапывать надо. И по такому снегу ни одна машина не пройдет. Конечно, есть еще ручная лебедка для открытия парели, но опять же, снег копать не перекопать». «Камни те парящие надо вытаскивать», — тут же сказал казак. «И идти за дровами. Замёрзнем нахрен. Сделать плоты и на них дрова привезти». мне можно, — кивнул туман. — У нас вообще и тёплых шмоток нет? — Есть там что-то, — неопределенно помахал рукой перед собой Леший. — Но если будет минус двадцать пять, точно замерзнем. Мы же не рассчитывали на такую погоду. — Надеюсь, такого минуса не будет, — вздохнул туман. — Наши-то куда ушли? — просил он у грача. Без понятия, — пожал тот плечами. — Мы вон все слышали, как Апрель в рацию орал, что их зажали, все рушится. Гоны на них прут. Они ключ у мёртвого лот вытащили открыли ворота. «А вот где они сейчас?» Грач снова пожал плечами. «Апрель сказал, чтобы Гера их по коридору там какому-то искал. Они же не думали, что мы тоже куда-то провалимся!» «Твою мать!» — Выругался туман. Да и несколько ребят к нему присоединились, завернув пару словечек. «Как мы вообще в этой зиме очутились?» «Гера!» — зарал во все горло туман, задрав голову. «Гера, извини, можно один вопрос?» Через пяток секунд на уровне второго этажа открылся люк, и оттуда показалась голова Геры. «Чё?» «Извини, дружище», — как можно ласковее начал Туман, — «у тебя есть теория, как мы все очутились в этом дивном месте?» Туман обвел вокруг себя руками. «Нам больно интересно». «Хм, Грач, вы же там взорвали что-то!» «Да-да», — «Да, да, тут же закивал Грач, — «какую-то полусферу со свечением. Там лот эти самые ключи свои заряжали». «Бахнула она здорово, искры на всю гору были». «Ну вот», — кивнул Гера, — «думаю, что опять пошла какая-то реакция, и произошел разрыв в пространстве». Мы угодили в его воронку. Где мы? Я не знаю!» По слогам повторил он и закрыл люк. «Спасибо, Гера!» — крикнул, улыбнувшись туман. «Я ни хрена не понял!» — раздался голос. «Я тоже!» Тут же поддержали его несколько. «Вы лучше скажите, кого мочите где!» — выдал паштет. «Да погоди ты!» — отмахнулся от него туман. Люк открылся, и снова показалась голова Геры. «Давайте уже, тепло какое! Идите за дровами! Тут внутри холодно становится!» — крикнул он. И генераторы подключите, мне аппаратуру чинить надо. Хлоп, люк закрылся. Я замёрз, пискнул Адуан. А у меня ноги уже все мокрые, добавил Туча. Туман, хватит нас на морозе держать, хихикнул Док. Значит так, мужики. Какой раз, вздохнув, сказал Туман, обведя всех взглядом. Слушай мою команду, Крот, Чуп, берите кого хотите в помощники. Ваша задача разобрать одну метлу, вытащить наружу и собрать заново. Потом можно и вторую. Нам нужно разведать все вокруг. А по такому снегу пешком мы далеко не уйдем. Если там в гараже, конечно, все уцелело. Там полный завал, крякнул Винт. Как тачка накренилась, так все и посыпалось. Впрочем, так по всему Белазу. Разберемся, кивнул туман. Грач, берем пятерых, снимаем парящие камни идем в лес. Пока светло, там делаем что-то типа плота, рубим дров и везем все сюда. Винт, казак, рыжий, запускаете один генератор. К нему подключаете сварку. Я точно знаю, она есть. Рыжий тут же кивнул. Варите три-четыре буржуйки, листы железа есть. Все будем на втором этаже, просто так там разжигать огонь нельзя. Угорим. Так что с буржуйкой и вытяжкой внимательней. Если уж Белаз умер, отрежьте какую-нибудь трубу из его коммуникаций. С той же противопожарной системы. Как раз на вытяжку для буржуек подойдет. Митяй колючий, вам утеплиться по максимуму. По одному сидите на крыше и смотрите за окрестностями. По сменам сами договоритесь. Но только чтобы ни одна тварь не замеченная к Белазу не подошла. Кто хочет, может их подменить, но только меняйтесь. Морозиться там не надо. Смени, тоже раздался голос Гана. Думаешь, тут кто-то есть? мыкнул грач. Не исключено те же медведи или еще какие хищники, так что смотреть за кругой нужно в любом случае. Ватари, полукет, ган, также пока не стемнело, установите вокруг бела за растяжки, так, на всякий случай. Только ставьте сигнальные ракеты. Гранаты пока не надо, вдруг тут адекватное местное население, если оно есть, конечно. Но щелкать клювом точно не стоит. Почти это дуван риф. На вас продукты. Проверить наши запасы. То, что может испортиться от мороза, первым делом пустить в пищу. И организовать эту самую пищу. Думаю, что готовить можно прямо тут. Он ткнул пальцем себе под ноги. «Презент у нас есть. Что-то типа крыши натянуть можно. Но это только днем. С постами разберемся ближе к вечеру, по мере усталости. На ночь все в БелАЗ, и его запечатываем. Чтобы ни одна тварь к нам не проникла. Кирпич? Помоги Гере с починкой. Рыжий, на тебе ремонт хотя бы одного движка. «Нам нужна откидывающаяся парель. Не знаю пока для чего, но лучше бы она откидывалась». «Тоже помощников бери. Нас тут 24 человека и указ». Он улыбнулся, посмотрев на Хаса. «Так что со всем справимся. И нужно откопать все двери на первом этаже, чтобы мы могли выйти в любой момент с разных сторон. Наша первая задача — утеплиться. Вторая — пожрать. Третья — посты. четвертая починить аппаратуру и найти наших пацанов. Вернее, этот долбанный коридор». в этом долбанном пространстве. Или связаться с нашими в Таусе. Там проще будет. Пятое — разведать все вокруг. Может, тут, где цивилизация есть, недалеко. Второй этаж нужно максимально утеплить и забить все щели. Сдается мне, что наш кучерявый прав. И температура еще упадет, А отморозить тебе задницу не хочется. За работу, мужики! Надеюсь, наш оказались в более теплом месте, чем мы. Как их молять искать только? Томанат бессилия сжал кулаки. И в этот момент все его понимали как никогда.